Сказочка. Клингу было бы стыдно докладывать такое лейтенанту. Если верить Горерии, двадцать третьего января в порт приходит судно в ночь на понедельник. Вообще пароход зарегистрирован где-то в Скандинавии, но приходит он из Колумбии. На борту будет груз сто килограммов кокаина. Хорошая оптовая цена кокаина от пятнадцати до двадцати пяти штук за килограмм. Но так как шеф продает сразу всю партию, то и цена будет пониже, червонец за килограмм, доступно любому пацану на улице. Из рук в руки перейдут миллион зеленых и уйма ангельской пыли. Чувак, это целая куча кокаина, падаешь в нее и занюхиваешься до смерти. На улицах в розницу этот товар потянет все двадцать с половиной миллионов монет. До сих пор звучало правдоподобно. Нормальная прибыль при розничной торговле пудрой составляет примерно пять к одному. Ну а здесь двенадцать с половиной к одному. Так что такого? Товар отдали с оптовой скидкой, вот и все. Но дальше начиналось нечто. Братья Гримм вырвали бы на себе волосы от зависти. Если верить Гаррери, группировка собиралась провернуть сделку прямо здесь, в городе. Адреса он не знает, но может разузнать для Клинга, если Клинга обеспечит безопасность Герреры в следующие несколько дней, чтобы эти парни не отправили его на дно реки в бочке с цементом. В назначенном месте перейдет из рук в руки миллион долларов после того, как клиент проверит качество товара и вес. Туда завалится Клинг со своими парнями, повяжет продавцов, покупателей, конфискует и деньги, и товар, конечно, если Гаррера разда будет адрес, по которому состоится сделка. Идет, кивнул Клинк. Он думал, на кой черт Гаррере все это нужно. Клинги еще не спрашивал его об этом, вместо чего спросил, как называется группировка. Гаррера снова сказал, что он круче, чем Шофер или Спенглер, даже круче, чем Тельовив. Довольно странное название для выходцев с Ямайки, но, тем не менее, оно таким и было. Уходя в сторону от темы беседы, Геррера рассказал Клингу, почему Жаки так странно называют свои банды посами. Наконец-то Клинг узнал, что это название они позаимствовали из ковбойских сериалов, которые, оказывается, очень популярны в странах Карибского бассейна. Клинг подумал, что это крайне интересно, Если, конечно, соответствует действительности, но все-таки он хотел узнать название группировки. Я не знаю, как называется этот пос, ответил Гореро. Не знаешь? Понятно. Не знаю, повторил портериканец. Эти парни хотят тебя пришить, но кто они такие, тебе неизвестно. А мне известно, что тех, кого ты арестовал, хотели меня убить. — А ты знал этих парней до того, как они пытались тебя убить? — Знал, — кинул Геррера, — но кто они такие, нет. И здесь сказочка начинала расти и расти, прямо как бобовое деревце у Жаков или нос у Пиноккио. Если верить Геррере, он сидел в этом же баре Лас Пальмас в одной из кабинок в дальнем конце зала. И случайно подслушал разговор между тремя чернокожими из соседней кабинки. Ну-ну, хмыкнул Клинк. Эти трое говорили о грузе, про который я только что тебе рассказал. И они называли цифры и все остальное. Да, сто килограммов. Да, сниженная цена. Да, все это. И дату сделки и все ее детали. Да, кроме местов. Я еще не знаю, где это состоится. И ты все подслушал? Да. Они говорили о пароходе, везущем кокаин, и при этом достаточно громко, так что ты их мог услышать? Да, мог. Ну-ну. И еще раз хмыкнул Клинт. Но если верить Гарери, они увидели, как тот выходил из бара, и поняли, что он все слышал. «Наверное, они узнали у бармена, кто он такой, и в новогоднюю ночь попытались пришить его». «Потому что ты узнал об этом судне?» «Да». «И, конечно, ты смог бы опознать этих парней, но их имен не знаешь». «Это правда, я не знал их имен». «Джеймс Маршалл», «Эндрю Филдс» и «Конечно, сейчас я знаю их имена, но тогда я их не знал». «Ты не знал». Не знал. Тогда чего им из-за тебя беспокоиться? Ты не знаешь, кто они такие, не знаешь, где состоится сделка. Чего им из-за тебя так переживать? А ну как же? Сказал Гаррера задумчиво. А вот именно как же? Передразнил его Клинк. Расскажи мне. Я знал до той сделки. А ну ну. И сколько пудры будет на борту парохода? Давай, давай. А что за пароход? Не знаю, шведский какой-то или датский, а может финский, а может быть. Так чего им беспокоиться этим трем парням? Они ведь упоминали пос. Нет, когда ты их подслушивал? Ну конечно, посту, пос это, но не название его. Нет, название не упоминали. Не фонтан, а? — Ну, я могу узнать это название. — Так же, как можешь узнать место, где состоится эта чертова сделка, а? — Точно. — Каким образом? — спросил Клинк. — Ведь эти ребята постараются тебя пришить. Как же ты станешь узнавать место, где они продадут это свое дерьмо? Геррера многозначительно улыбнулся. И началась другая сказочка. Двоюродный брат Герреры был штукатуром и жил в Бестауне. Его жена убирала в доме у одного парня, выходца с Ямайки. А брат этого парня вращался в бандитских кругах и, что доподлинно известно, принадлежал к посу Риима. Но это не тот пос, о котором идет разговор. Геррера считал, что если жена его брата, то есть собственная невестка, «Задаст кому надо несколько точных вопросов об одном парне, то есть самом Гаррере, которого чуть было не пришили под Новый год, то она через три минуты будет знать название поса, где состоят эти три киллера, и сообщит Гаррере, все остальное будет делом техники». «А почему ты решил, что не этот пос называется Риима?» — спросил Клинк. «Что?» — не понял Гаррера. «Ты сказал, что Риима — это не тот пос, о котором мы говорим?» «Моя невестка уже задала несколько вопросов, и это оказался не тот пос, парни из которого хотели меня пришить». «А почему, когда ты узнаешь название, все остальное будет легче?» «Потому что у меня связи», — важно ответил Геррера, «среди людей, которые разбираются в таких вещах». «Каких вещах?» во всех этих делах способами. Клинг взглянул на него. Горера попросил еще сигару, корона и лимон. Клинг сказал: "Хасе, а что все это тебе дает? Удовлетворение". Гордо поднял голову Горера. "А, удовлетворение. И, конечно, защиту. Ты мой должник". Клинг подумал. Сейчас еще разок напомнит про мой долг. «Ты спас мне жизнь», — сказал Геррера. А Клинк сидел и размышлял, есть ли во всей этой бредятине, которой его тут кормили, хоть крупица правды или нет. Кафе «Пароход» было новомодным заведением, расположенным прямо на реке Дикс. Портсайт в юго-западной части города был задуман как торговый центр. Три ресторана отличались друг от друга только ценами. Один был умеренно дорогим, второй просто дорогим, а третий очень дорогим. Одежда шикарных магазинов. Но тинейджеры, которые заполняли район, увы, не хотели посещать супердорогие рестораны и магазины с высокими ценами. Они желали всего лишь встречаться с другими подростками. Портсайд с его великолепным ландшафтом был для этого хорошим местом. Днем и ночью тинейджеры сползались сюда отовсюду. В любое время года тысячами они бродили, собирались кучками на скамейках, гуляли по аллеям, держались за руки и целовались под деревьями на набережных. В нашем городе не любят тинейджеров, поэтому взрослые перестали посещать Портсайт. И все бутики, и книжный магазин, и цветочный – Ивеллерные салоны переехали отсюда, их заменили магазинчики, в которых продают серьги, женцы, плейеры и кроссовки. Очень дорогой ресторан продержался шесть месяцев, а на его месте открылась дискотека Спика. Просто дорогой ресторан тоже закрылся и стал закусочной Макдоналдс. Кафе «Пароход» с умеренно высокими ценами выжило только потому. что оно на самом деле было переоборудованным пароходом, плывавшим по реке и пришвартованным к одной из набережных. Кинежеры любят новшества. По словам Колби Строссерса, Лорен Грир работала официанткой в кафе «Пароход». Детективы приехали туда в двадцать минут пятого. Менеджер сказал, что девушки, работающие в дневной смене, освободятся, как только приберут на столах. Наполнят сахарницы, солонки и перечницы, убедятся, что на каждом столе есть кетчуп. В общем, приготовят все для следующей смены. Он объяснил, что это входит в их обязанности. Привести в порядок рабочие места для следующей смены. Он указал на высокую молодую женщину с серебряным подносом. — Это Лоррейн Грир, — сказал он. — Длинные черные волосы, тонкая фигура. Серо-голубые глаза, когда детективы подошли к ней и представились, они широко распахнулись. Месье Грир начал Карелла, а мы пытаемся найти одного человека, с которым нам так кажется, вы знакомы. Девушка собирала с подносов ножи, вилки и ложки, пересчитывала и бросала в корзину с салфеткой, расстеленной на дне. Не сбивайте меня со счета, попросила она. Мэр решил, что она умножает количество своих столов на число посадочных мест, подсчитывая, сколько приборов ей понадобится. Это Скотт Хендерс, сказал Карелла. Извините, но я не знаю такого, ответила она. В иллюминатор было видно, как мимо парохода по реке потоком шли суда. Он плавно покачивался на волнах, которые они поднимали. Буксир с баржей. Красавица яхта, пожарный катер. Мистер Строссерс сказал нам: "Извините, но я не знаю никого из этих людей". Что-то сверкнуло в ее глазах. Оба детектива это заметили. Оба детектива резко повернулись к дверям. На пороге стоял парень под метр девяноста ростом, широкоплечий и узкобедрый блондин. Он был одет в красную клубную куртку с отделкой по манжетам и поясу, коричневые брюки, коричневые ботинки, коричневые кожаные перчатки. Он взглянул на детективов, стоящих рядом с Лорейн, тут же развернулся и пошел прочь. Хендлер заорал Каррелло, и оба детектива рванулись за ним. Хендлер, если это был он, пробежал по сходням и был уже на пристани. Когда они выскочили из дверей, полиция! крикнул Карелл, но на парня это не произвело никакого впечатления. Он едва нешиб мальчишку, сосредоточенно уничтожавшего гамбургер, промчался к выходу из долка и был уже на тротуаре, метрах в двадцати впереди Майра и Кареллы, несущихся за ним. Хендлер, если это был он, повернул налево. направляясь параллельно набережной в деловую часть города, уличные фонари уже зажглись, наступил краткий промежуток между сумерками и настоящей темнотой. На реке прогудел буксир, где-то в двух кварталах отсюда взывала сирена скорой помощи и наступила внезапная тишина. Ее раскалывал крик караулы, полиция, и это словно вернуло к жизни все городские шумы. Голоса людей и машин и топот ботинок Хендлера, бегущего впереди, если это был он. Каррела не любил гоняться за людьми, впрочем, как и мэр, ведь это не кино снимать. В кино ребята делают сорок дублей такой погони, и потом на экране все выглядит так, словно героический коп мчится как чемпион Олимпийских игр в беге на четыреста метров с барьерами. А жалкий воришка тянет только на бронзу. В жизни всего один дубль. Ты мчисься по тротуару за парнем, который лет на пятнадцать-двадцать моложе и гораздо лучше тренирован. А тебе остается только надеяться, что эти красные клубные куртки выдают не сленом сборной по легкой атлетике и баскетболу. В жизни у тебя зверски ноют икры, легкие после первых ста метров горят огнем. И ты задыхаешься, бежишь за парнем, которого, скорее всего, не сможешь поймать. Бежишь, глядя на уменьшающуюся красную куртку с белыми буквами на спине «Академия Прентиса». Уже еле различимых сквозь туман, который стоит в твоих тридцати семь-то летних глазах, вряд ли ты прочтешь, что там написано на спине у этого мерзавца, если не знаешь это заранее. В жизни ты видишь. Как спина в красной куртке становится все дальше и дальше от тебя. Он уходит, уже хрипел Карело. Но вдруг по счастливому совпадению или просто чудом в этом городе чудес возможно все и из угла перед Хендером вырулила патрульная полицейская машина, обслуживающая свой участок. Хендер, если это был он, развернулся на сто восемьдесят градусов. и помчался наискосок через мостовую, увертываясь от машин. Он перебежал в их сторону, на другую сторону улицы, где, без сомнения, на первом же углу хотел свернуть в северном направлении. Они предугадали этот маневр и уже мчались к тому же перекрестку. Карелло был чуть впереди Мейера, и парень оказался между ними. Увидев у них в руках пистолеты, он остановился и замер, Все участники забега, может быть, кроме него, выдохлись. Белое облачко пара, вырываясь изо рта, растворялись в воздухе. «Скотт Хендлер!» — выдохнул Карелло. «Да, это был он».